Глава тридцать Как всё было? Я замерла, застыв в неудобном положении полуприседа. Поджилки затряслись, но вовсе не из-за позы. Сердце стучало так, что казалось ещё чуть-чуть, и оно выпрыгнет из моего горла и шустрым мячиком поскачет под ноги этим двоим. Не хотелось верить в то, что я услышала. Разум лихорадочно метался, пытаясь отыскать хоть мало-мальски сносное обоснование тем страшным словам. «Нам с мамой надоело ждать», — продолжила отчитывать брата Ларина. «Ты только обещаешь, а сам все тянешь и тянешь, сколько можно, имей уже совесть. Ты теперь старший в нашей семье, должен обеспечивать нас с мамой, заботиться». «Самое время начать это делать, а не завтраками нас подчивать». «Я понял тебя», — ответил он. «Это все, что ты хотела мне сказать». «Тебе мало?» «Нет, как раз достаточно». В словах мага прозвучали горечь и раздражение. «Оставь меня тогда, Лори. Спокойной ночи». Я услышала шаги, скрип двери, а потом протяжный выдох мужа, который женился на мне ради денег. «Эля!» – ахнул он, когда я встала на ноги. Встала, правда, громко сказано. Я едва могла стоять, потому что всё тело колотило нервная дрожь. Пришлось опереться на спинку кресла, иначе попросту бы упала. Тут и здесь Кассиан побледнел. Мы с Адель играли в прятки. По инерции начала оправдываться, сама поражаясь тому, как безжизненно звучит голос. Я тут нечаянно не хотела подслушивать. Стоп, не это сейчас важно. Какого черта я вообще оправдываюсь? О каких деньгах шла речь? Спросила в лоб, не до дипломатии мне было сейчас. «Ты не так поняла!» Глаза отвел, еще сильнее побледнел, начал теребить свои пальцы. «Не надо изворачиваться ужом, Кассиан!» Прошептала я. «Хотя бы теперь не унижай меня ложью! Пришло время правды! Рассказывай все, как есть! Из-за каких денег ты на мне женился?» «Которые обещал Анри, как твое преданное!» Обреченно кивнув, ответил так тихо, что едва расслышала. «И из-за поместья?» «Что это значит?» Недоуменно изогнула бровь, силясь унять дрожь. «Эти земли сейчас баснословно выросли в цене», — беспристрастно сказал Мак. «Стало известно, что король хочет их скупить, чтобы сделать подарок Фариане, когда она подарит ему наследника». «Я не собираюсь продавать поместье!» «Понимаю. Это твое родовое гнездо. Все, что осталось от семьи. Узнав тебя, как знаю сейчас, я бы и не посмел такое предложить. Поверь мне, Эля!» «Верить тебе?» Переспросила, подумав, что ослышалась. «Да, глупо прозвучало», — пробормотал Касян. «Позволь, я все объясню». «Попытаюсь хотя бы присядь, пожалуйста». «Говори!» — села в кресло, так как ноги не держали. «Если не вдаваться в детали, то мой отец ввязался в авантюру», — начал муж, встав напротив. «Отправился в плаванье каким-то землям, баснословно богатым, по слухам. Надеялся разбогатеть. Да и приключения он всегда любил». «Наверное, его просто обманули, Эля. Прошло три года, отец так и не вернулся. Прости, я не знала». С сочувствием посмотрела на него. «Спасибо. Узнав о таком исходе событий, зашевелились все, кому он был должен». Мак печально улыбнулся. «А это очень много людей, Эля. Кредиторы насели на меня» так как поняли, что скоро от богатства семьи Грант останется только пшик. Но как же земли и прочее? Заложено и перезаложено много раз. Супруг махнул рукой. Делец из отца Аховый был, а жить он любит или любил на широкую ногу. Пустить всем пыль в глаза, нос утереть. Все самое лучшее. Только такое его достойно. Он мог за вечер спустить на скачках стоимость твоего поместья. Или подарок любовнице сделать раза в три дороже. Ого, чем-то не тем я, похоже, занималась. Любовницей быть оказывается выгодно. Но при этом надо иметь самооценку ниже плинтуса. Ведь, как ни крути, это продажа своего тела, хоть и за дорого Хотя вон таких, как Ирэн, это ничуть не смущает. Ведь общество деликатно именует шлюх с хорошей родословной содержанками. Как будто это меняет суть. Кредиторы одолели нашу семью Эля, а следом и мать насела на меня вместе с сестрой. Ведь если отец без вести пропал, то главный теперь я. Моя обязанность заботиться о матери и сестре. Я должен обеспечить Ларине достойный брак, а мать нужно содержать. Так вот, почему Зазнайка сестра говорила, что ей замуж не светит. Я вспомнила те слова, что она в запале произнесла, когда мы помешали ей потерять невинность с Алариком. Ушлая девица просто хотела подсуетиться с подходящим кандидатом, чтобы потом он был обязан жениться на девушке, которую как бы обесчистил. Ключевой момент «как бы». Мой чешуйчатый друг привык откупаться от таких проблем. Впрочем, может, такой вариант Ларина тоже принимала во внимание, и он ее вполне устраивал. Ведь репутация Аларика – Ей точно было известно. Так что, выходит, сестра Касса била точно в цель, чтобы обеспечить себе, если не безбедное, то хотя бы вполне сносное существование. А когда коварный план прогорел, они вместе с леди Элизабет усилили давление на Кассиана чтобы побыстрее довел до нужной кондиции свою ведьму, на которой женился из-за денег. И тогда всем вместе можно будет спокойненько паразитировать дальше, как и принято у высокородных. Ничего не делать, развлекаться и спускать деньги направо и налево. А что? Удобно. влюбчивых дурочек на свете пруд-пруди. Кончатся деньги – Главный добытчик в семье снова отправится на охоту, приведет в дом новую идиотку с пухлым кошельком. Удобно устроились дармоеды. Судьба свела меня с тобой, Эля, как раз в тот момент, когда от банкротства Ротграндов отделял лишь один единственный лист векселя, который мог предъявить к погашению самый крупный кредитор. «Это старый друг отца. Он умер. Во владение вступил его сын. А я с ним, мягко говоря, на ножах. Или, скорее уж, на мечах. У нас было три дуэли». «Из-за баб?» мрачно констатировала я. «Да», – муж кивнул. «То есть, хотя все равно да. Когда я был обнаружен твоим отчимом под кроватью с голым задом, «Это вышло случайно», – машинально отметила я. «Все случайности закономерны», – пробормотал муж, заставив меня встрогнуть. «У судьбы черное чувство юмора и жестокое. Ведь именно так говорил мой папа. Как смеет этот мерзкий обманщик повторять слова моего отца?» «Так вот, в тот день, когда мы с тобой познакомились, Эля», «Меня загнали в угол», – продолжал маг и не подозревая о терзающей жену боли. «Да и вряд ли она когда-либо имела для него хоть какое-то значение. Я – средство от банкротства, способ не остаться на улице с голым задом и злющими родственницами на балансе. В тот день я был готов уже на всё». «Спасибо, мне очень лестно такое слышать». «Прости, не в том смысле», – спохватился муж. «Я узнал Анри, вспомнил, как про него говорили, что он уважаемый член совета, состоятельный мужчина, дающий за падчелицами неплохое наследство и способный обеспечить зятю место в совете». «И ты решил воспользоваться случаем. Чего добру пропадать, правда?» Я вскинула на него глаза. «А моя жизнь тебя совсем не волновала?» «Эля, я понял, что ты не любишь жениха. И кроме того, мы намеревались...» «Да, кстати, ты обещал, что у нас будет фиктивный брак, а через год мы разведемся. Ведь ты же...» «Как там это прозвучало?» королю с ноги вхож?» «Выходит, ты мне лгал?» «Нет, но я намеревался...» Он скрипнул зубами. «Прости, скажу как есть. Намеревался соблазнить тебя, чтобы развода не было. Решил, что проблем с невинной девицей у меня не возникнет. Считал себя опытным сердцеедом». «И ты справился...» Мои щеки запылали от унижения. Разыграл влюбленного весьма убедительно, должна признать. Я наивная, поверила. А что намеревался провернуть потом? Потребовал бы развода с дележом имущества? Попытался принудить меня к продаже поместья или отсудил часть? — Так ты обо мне думаешь, — Кассиан побледнил еще сильнее. «А как о тебе думать?» «Эля, я поступил малодушно, но все же не надо меня равнять с последними подонками. Я намеревался стать хорошим мужем, создать с тобой семью. И да, вначале полагал, что мы продадим поместье, купим домик в столице и будем спокойно жить и растить детей. Но я не знал...» «Чего ты не знал?» Я вскочила, не усидев в кресле из-за переполнившей меня злости, обиды и унижения. Тот еще коктейль должна отметить. Когда такой разъедает душу, тело само пружинит, требуя активных действий. Желательно воздаяние обидчику, тяжелым предметом по лбу. — Так чего ты не знал? — выдохнулась яростью. «Что этот дом и приют для магического зверья единственное, что у меня в жизни осталось, что я скорее тебя придушу, чем позволю их продать». «Не знал, что полюблю тебя по-настоящему», – тихо сказал маг. «Хватит играть роль, спектакль закончен». «Это правда». «Упрямая ведьма, неужели ты думаешь, что такое можно сыграть, что я смог бы так притворяться?» Он тоже повысил голос. «С ума сошла! Я тебя люблю! Виноват перед тобой безмерно, да! О прощении буду молить, пока не простишь, тоже да, но любить не перестану!» «Замолчи! Ни за что!» Я разберусь с долгами, сама увидишь. Маме и Ларине придется научиться жить по-новому. Я сам буду зарабатывать, и рано или поздно все нормализуется, Эля. Никогда не заикнусь о продаже поместья или твоем наследстве. Клянусь, все твои деньги только твои. Не претендую ни на грош. Все это лишь слова Косян устало покачала головой, чувствуя, как она начинает раскалываться. «Невозможно верить лжецу, который почти провернул такую аферу. Я даже видеть тебя не хочу. Ты вправе меня ненавидеть, Эля!» Он сник под моим взглядом. «Но умоляю тебя, дай шанс заслужить твое прощение и доверие!» «И речи быть не может!» Отрезала я и зашагала к двери. Меня трясло, и в проем попасть удалось не сразу, как леди Элизабет после тесного общения с графинчиком Шерри. Мак шел за мной до самой спальни. «Надеюсь, ты понимаешь, что отныне тебе тут делать нечего?» Холодно осведомилась я, оглянувшись. «Может», – начал он, но я тут же перебила. «Даже не думай снова меня уговорить, позволить тебе остаться на ночь в моей постели. Больше этот трюк у тебя не прокатит. Я докажу тебе, что изменился, что больше у меня и мысли нет использовать тебя. Я докажу, что по-настоящему люблю тебя. Проще развестись со мной и найти другую дуру», – парировала я, вздохнув. «Не теряй времени». «Мамочка и сестричка хотят вкусно кушать и мягко спать, лодорничая днями напролёт». Эль, пожалуйста, убирайся из моей жизни!» — рявкнула я и захлопнула дверь у него перед носом. «Вот теперь можно разребеться от жалости к себе и боли. Всё рухнуло, абсолютно всё, хуже быть уже не может». «В тот момент я еще и не подозревала, как глубоко заблуждаюсь».